Глава двадцать вторая «Трындец!» — подумала Полина, когда Оля закончила свой рассказ. Кофе остыл, шапочка-пенка опала, сахарные палочки, сложенные на блюдце, укоризненно поблескивали белоснежной глазурью. Какой что-то аппетит! «Что мы можем сделать?» — задалась вопросом Полина. во первых можно сослать машку сереброву на какой нибудь остров в океане и если окажется что там водятся людоеды то проблема будет решена в рекордно короткие сроки во вторых мы можем похитить никиту напоить его подкупить работника загса и полина замолчала к шуткам оле явно не расположена она сидела напротив опустив плечи и нервно покусывала нижнюю губу. Щеки ее болезненно пылали. Пожалуй, выговорившись, она еще больше почувствовала непреодолимую тягу к Никите Замятину. Ох-ох-ох! Полина тяжело вздохнула. Сестру она вытащила на обед к кафе, чтобы узнать подробности и поддержать, но не так-то легко помогать, когда любовь безответна. Не так-то легко. Знаешь, что я думаю? Нельзя сдаваться. К черту Машек, к черту стыд и страх. Это твоя жизнь, и нельзя сидеть на месте. И потом. Полина все же сделала глоток холодного кофе. Мы ничего не знаем о чувствах Никиты. И ты лучшая. Ему повезло, что он тебя встретил. «И наш долг – открыть ему глаза. Ага. Люди должны помогать друг другу, и мы ему поможем». Она улыбнулась и подперла щеку кулаком. «Ты готова бороться или нет?» «Нет», – честно ответила Оля. «Это никуда не годится!» Полина откинулась на спинку стула и категорично покачала головой. Затем поймала взгляд официанта, подняла руку и громко крикнула. «Два бокала мартини, пожалуйста!» «Зачем?» «О-о! Да ты оживилась!» «А затем?» Оля согласно кивнула. Пожалуй, она и сама хотела бы выпить. «Если Никита вернулся ради Маши...» Начала она, но Полина ее тут же перебила. «Ну и что?» «Десять лет прошло. Да он сам себя обманывает. Это как в детстве мечтать о шоколадном зайце, а купить его в пятьдесят лет. Понимаешь?» «Не очень. Я и сама не понимаю», — засмеялась Полина, решив не вдаваться в подробности. Но потом все же не утерпела. «Она ему дорога. Она часть его прошлого». но, по сути, уже ему не нужна. Первая любовь. Часто именно она и бывает настоящей. Байки из склепа усмехнулась в ответ Полина. И это не тот случай. Я с Серебровой в свое время часто пересекалась на вечеринках. Никита действительно от нее млел. А она... что? Оля оторвала взгляд от чашки. Она из тех особ, которые любят только себя, и время таких не лечит. Ещё у неё был какой-то странный пунктик, я замечала. Чем резче с ней мужчина обращался, тем чаще она посматривала в его сторону. Маньячка, честное слово. Да нечего о ней думать. Она шоколадный заяц, ага. А настоящими чувствами в этой истории и не пахнет. Представь, Никита накручивал себя долгие годы, вспоминал и вспоминал, встречался с другими женщинами, сравнивал. Лондон ему не понравился. Подсознательно он искал повод, чтобы вернуться. И вот он его нашел. Машкин развод. Чем не повод? А сейчас что? А сейчас опять кругом все чужое. Москва здорово изменилась. А Сереброва для него опять же часть прошлого. «Близкий человек. Элементарная психология. И что делать?» В голосе Оли проскользнула надежда и долгожданная для Полины готовность к действиям. «Как что делать?» — улыбнулась она. «Не отдавать! Отбиваться, отстреливаться, но не отдавать!» Полина подождала, пока официант переставит с подноса на столик бокалы, Подхватила один и с удовольствием сделала пару глотков. «Сначала выпей, а потом ответь. Будешь меня слушаться или нет?» «Мне кажется, я не смогу без него», ответила Оля и придвинула к себе бокал. «Мне безумно, безумно хочется о нем заботиться и...» «Только не говори про секс, а то я начну смущаться», хихикнула Полина. «Мне хочется слушать Никиту, хочется гулять с ним по улицам. Каждую минуту я должна быть уверена, что с ним все в порядке. Вот где он сейчас?» Оля вопросительно посмотрела на сестру. «Честно говоря, не знаю», — стараясь не улыбаться, ответила Полина. «Какие же влюбленные дураки! Просто загляденье! Хотя она и сама такая же». «Ты встречаешься с ним вечером?» «Я решила не ходить на конкурс поваров, хотя папа и просил. Костя не придет, и я не представляю, как теперь себя вести. Все слишком запуталось». Оля тоже сделала несколько глотков мартини. «Варианты такие. Либо ты ничего не говоришь Никите про Белкина, и он продолжает добросовестно кружить вокруг тебя». Либо ты говоришь ему правду и начинаешь все сначала. «Ну?» «Я врать не стану». «Жаль. Пару дней можно было бы продержаться на старой легенде», – протянула Полина и тут же важно добавила. «Но твой выбор, конечно, достоин уважения». Э -э, «Я тоже против вранья. У вас и так получится». Она улыбнулась и подмигнула Оле. «Не волнуйся. Сначала будет трудно, а потом втянешься. И обязательно поезжай сегодня на конкурс поваров. Волосы в хвост, обычный костюмчик. Ну, собственно, ты уже готова. Ничего менять не нужно. Ага. Скажешь Никите про Белкина и... Я тебе не все рассказала», – перебила Оля и смутилась. «Понимаешь?» Полина нервно схватила бокал и тут же поставила его на место. «Только не говори, что у вас был секс!» Громко воскликнула она и почувствовала, что чуть ли не все посетители кафе повернулись в их сторону. Зажала рот ладонью и подалась вперед, округлив глаза. «Не кричи!» – зашипела Оля. «У тебя только одно на уме!» «Никакого секса не было!» «Жаль!» – опустив руку, выдохнула Полина. «А я-то уже размечталась!» «Мы целовались!» «Я не имею в виду тот короткий поцелуй в щеку, когда я его...» «А вы целовались в губы? По-настоящему как большие?» «Да!» – кивнула Оля и на миг закрыла глаза. Так что же ты сразу не сказала? Это в корне меняет дело. Мне нужны подробности. Говорю же, тише. Ладно, ладно. Как это произошло? В глазах Полины вспыхнул огонь. Она знала, она чувствовала, она видела. Никита неравнодушен к Оле, неравнодушен. Он поцеловал меня сам. Взял и поцеловал. На открытии недели виновании я совершенно не ожидала, но ответила. Мне было очень хорошо. Такое чувство, будто я мечтала об этом всю жизнь. А потом я позвонила ему и сказала, что это случайность, ерунда. И он с этим согласился. Дурак, счастье своего не понимает. Скорее всего, этот поцелуй для него ничего не значит. «Скорее всего, ты его судьба», — ответила Полина. «И вообще глупо делать вид, будто ничего не произошло, когда жизнь перевернулась». «Эх вы!» — улыбнулась она. «Эх вы!» Оля вдруг почувствовала, как в душе разливается необыкновенное тепло. «Да, жизнь перевернулась. И как же хорошо и плохо одновременно!» Какая приятная незнакомая боль. Да, она поедет сегодня на конкурс поваров. Поедет только за тем, чтобы увидеть Никиту. Хотя бы один разочек увидеть. Да, жизнь перевернулась. До свидания, Льва Викторовна! Взъерошенный рыжий парнишка махнул мешком со сменной обувью, и, поправив лямку съехавшего на бок зеленого портфеля, зашагал в сторону ворот. Его бодрая походка в припрыжку говорила только об одном. Он бесконечно счастлив от того, что уроки закончились, и можно отправиться домой. А дома он быстренько съест что-нибудь вкусное и устремится обратно на улицу, где всегда ждут верные друзья и футбольный мяч. «До свидания, Митя», — сказала вслед Люба и улыбнулась. Когда-нибудь у нее тоже будут дети. Вот от такого фантазера и безобразника Митьки она бы не отказалась. Балуется, балуется на уроке, а потом, как выдаст, Любовь Викторовна, а пестик – это репродуктивный орган цветка, я правильно понимаю, и весь класс хохочет. Собственно, рыжеволосый отрок именно на такой результат и рассчитывает. Аж уши краснеют от удовольствия. талантище. Нетрудно представить, какие он станет задавать вопросы, когда в его расписании появится урок зоологии. А вот когда очередь дойдет до анатомии, тут Митька будет сидеть тише воды, ниже травы и смущаться будет, особенно перед какой-нибудь симпатичной одноклассницей. Отличный мальчишка. Из таких лоботрясов всегда вырастают смелые, решительные первооткрыватели. Все никак не привыкну, что эта мелюзга тебя по имени-отчеству называет. Раздался сзади бабушкин голос. Люба обернулась. — Бабушка? — Она самая! — усмехнувшись, довольно ответила старая рада. «Что — Что-нибудь случилось? Голос Любы от волнения дрогнул. Уж если бабушка, которая спокойно чувствует себя только дома и в салоне и не любит долгих прогулок, приехала к школе, — Да, она здесь была один раз, первого сентября уже забытого года, когда Люба только-только вышла на работу. — Твой приходил, высокий, седой, ничего вроде, представительный, — проворчала Рада, отмечая, как непонимание на лице внучки меняется сначала удивлением, а затем смущением. вон перо не мог себе позволить слишком долгие каникулы в Москве, поэтому конкурс должен был пройти в сжатые сроки – три тура, три дня. И теперь в зале, украшенном только золотыми и белыми шарами, царила нервозная рабочая атмосфера. Тридцати участникам предстояло сразиться за звание самого-самого. И, конечно, каждый из них мечтал о двухмесячной стажировке, в лучшем ресторане Парижа, принадлежащем Ивону Перо. Осетрин в апельсиновом маринаде, свиные ребрышки на овощной подушке, шарики картофеля в сливках, королевские креветки с ананасовыми дольками, ризотто с грибами ассорти. Дипломированные повара вдохновенно творили, а команда жюри цепко следила за соблюдением правил и техникой приготовления заявленных блюд. Большие круглые часы, установленные перед боксами, громко тикали, не позволяя участникам расслабляться. Тем, кто не уложится в срок, увы, придется распрощаться с двумя баллами. Оля приехала не к началу. Она бегло изучила правила конкурса, указанные в брошюрке, мимоходом прихваченные с рекламной стойки. Послушала едкие замечания ресторанных критиков, Недолго наблюдала за четкой работой конкурсантов, а затем отыскала папу Ильва Аркадьевича. Старший Замятин сразу же окружил ее совершенно непонятной заботой. Он предлагал ей то присесть, то встать и посмотреть на уже приготовленную закуску в третьем боксе, то поил холодным шампанским, то расспрашивал о работе, то интересовался планами на будущее, а под конец вообще окунулся в прошлое. и принялся вдохновенно вспоминать, как Оля мечтала стать ветеринаром и кормила лягушек мухами. Она этого не помнила, но кивала и вежливо поддерживала разговор. Взгляд же все время устремлялся к распахнутым дверям. Никита должен был уже приехать. Сегодня она собиралась познакомить его с чудо-поваром Марком Тильманом, который, как они оба надеялись, согласиться работать в новом ресторане Гроз. «Оля, может быть, еще шампанского?» спросил Лев Аркадьевич, когда она в очередной раз огляделась по сторонам. «Нет, спасибо!» Оля приподняла наполненный бокал, показывая, что в этом нет необходимости. «Я только глоток выпила, я за рулем!» «Ах, да-да-да!» закивал Замятин. «Вы извините, я пойду!» Она посмотрела на часы перед боксами. Чирк, чирк, чирк. Старалась секундная стрелка. Мы с Никитой договорились встретиться. Конечно, иди. Дружным хором поддержали Пётр Петрович и Лев Аркадьевич. И тут же оба смутились. Удивленно приподняв брови, она направилась к трибуне зрителей. Никита приехал через 15 минут. Демократично одетый в джинсы и свитер, небритый, он, тем не менее, производил впечатление делового человека. Сердце Оли ёкнуло и затихло. Почему же раньше его внешний вид вызывал недоумение? Почему она не прощала ему даже малейшего минуса? Придиралась и мысленно критиковала. «Почему?» Неужели прятала свои чувства за раздражением? Будто пыталась отговорить себя. «Привет!» – кивнул Никита и с интересом принялся следить за суетой поваров. «Какие у нас планы на вечер?» «Какие планы?» Она, например, могла бы целый вечер стоять столбом и смотреть на него. Могла бы разговаривать о чем угодно часа четыре. Могла бы... Я познакомлю тебя с Марком Тильманом. Только чуть позже, он член жюри и пока занят. Спасибо. Кивнул Никита и заглянул ей в глаза. Улыбка тронула его губы и исчезла. Он не предполагал, что смотреть ей в глаза теперь будет трудно. Не предполагал. Опаздывая навстречу, он представлял себе строгое выражение лица Оли. И пролетал на желтой, подбадривая Отпель: "Ну давай, родимый, давай". От чего-то не хотелось заставлять ее ждать. Да и знакомство с первоклассным поваром доставляло волнение. Он должен заполучить самого лучшего повара Москвы, должен. Ничего страшного, если на кухне Пина Гроз где-нибудь в уголке будет расстелен коврик для йоги. У каждого свои причуды. Все же Оля. «Молодец! Здорово его выручает!» А поцелуя он не думал. «Почти!» И предстоящая встреча не вызывала никаких угрызений совести или беспокойства. «Почти!» И он не скучал. «Почти!» «Здесь мой папа и твой!» Стараясь придать голосу небрежности, сказала Оля. «Жаль!» Никита дернул плечом, Устремил взгляд к боксам и усмехнулся. «Придется шокировать Белкина с особой осторожностью». «Не придется». «Он не приедет?» «Не в этом дело», — Оля помедлила, а потом твердо произнесла. «Костя уехал в Париж на две недели. Больше нет нужды изображать влюбленную пару». «О, как тяжело дались эти слова!» Но она должна была их сказать и теперь с душевным трепетом ожидала ответной реакции. «Наверное, сейчас Никита улыбнется, равнодушно бросит. Вот и отлично!» Или «тем лучше!» Расслабится и отправится пить кофе или чай. Для него роль сказочного принца лишь развлечение. «А какого черта он уехал в Париж?» Нахмурившись, резко спросил Никита. «Кажется, это связано с работой, я не уточняла». «На две недели?» «Да». «А что с твоими волосами?» Он шагнул ближе и наклонил голову набок. бок. «Я их покрасила, немного». «Изменился не только цвет волос». но и нечто другое. Но что именно Никита определить не мог. Он еще не мог понять, почему вдруг разозлился. Злость коротко вспыхнула внутри и погасла. Такое обычно случается, когда теряешь контроль над ситуацией. Но ничего же не произошло. И нахрена Белкину мотал в Париж? Тебе идет. Серьезно ответил Никита и вновь посмотрел Оле в глаза. Почувствовав острую необходимость вернуться к прежним отношениям, он широко улыбнулся и повторил. «Малыш, тебе очень идет». «Спасибо», — глухо ответила она, развернулась и быстрым шагом направилась к столикам жюри. Нет, она ещё не готова оставаться с ним наедине, категорически не готова. Теперь, когда она просто Ольга Шурыгина и когда он просто Никита Замятин.